Глава 13. Экскурсия по летней королевской резиденции была запланирована сразу после завтрака. Как пояснила участница Мниора Налкаиды, сначала они осмотрят резиденцию тремя группами с разными сопровождающими из ее служащих, а потом каждая из них продолжит экскурсию в сопровождении одного из достойных молодых людей. А если у кого-то нет предварительной договоренности со спутником, то он будет выбран по жребию. Первая часть экскурсии продлилась ровно до обеда, и хотя она была весьма интересной, девушки довольно сильно утомились. Одно дело прогуливаться в комфортном темпе, а другое — тащиться за экскурсоводом, постоянно останавливаясь. — Что-то я уже не хочу никакого продолжения осмотра достопримечательностей, — со вздохом заявила Ванна, усаживаясь за столик в столовой. — Не говори так. Ты разбиваешь мне сердце, — патетически воскликнул бар Почему? — — спросила не очень хорошо соображавшая от усталости Ивана. — Да потому что я только и мечтаю о том, чтобы остаться с тобой наедине, не лишай меня столь вожделенного наслаждения, о госпожа моего сердца. — У вас там Джа-Лео что? Есть какие-то специальные курсы, где достойных молодых людей учат валять дурака? — ехидно поинтересовалась Энту. — Нет, я сам по себе такой талантливый, — с гордостью ответил Барр. «А кроме того, где уж мне сойти за умного, если все мои мысли только и заняты тем, как мне завоевать расположение этой ледяной девы?» «Завоевать?» – возмущенно фыркнула Ванна. «Я вообще-то человек, а не крепость!» «Действительно», – неожиданно согласилась Аула. «Что это еще за планы военных операций?» «Заслужить звучит лучше?» – заинтересовался Бар. «Нисколько», – решительно ответила Аула. «Это еще хуже». «Унизительно как-то! Вы ведь тоже люди, а не дрессированные животные!» «Нет, я решительно отказываюсь вас понимать, прекрасные нёры!» – схватился за голову бар «Зато так гораздо интереснее! Разве нет?» – рассмеялась Энту. «Всё понимать было бы слишком скучно!» «Да, женщина должна быть загадкой для мужчины!» – с важным видом закивала Ванна. «Видели бы вы себя со стороны! Прямо живая картина – предельное изумление!» – расхохоталась Сия они еще и смеются над нами в притворном отчаянии воскликнул бар вот как скажите мне кто нибудь как ухаживать за такими чудовищами с невинной улыбкой подказала энто бар застыл с открытым ртом а девушки дружно расхохотались смейте смейтесь прищурился бар но настоящие мужчины никогда не сдаются так что моя прекрасная аниора сейчас немного отдохнет А потом мы пойдем осматривать оранжелею. И, возможно, в окружении столь же прекрасных созданий, как и она сама, великолепная ванна хоть немного смягчится и не будет со мной столь сурово. «Туда все, что ли, пойдут?» – изумленно спросила Аула. «Нет, но вы совершенно невозможные», – сквозь смех простонал бар. «Я вообще-то цветы имел в виду. А вы, не менее прекрасные неоры, будете гулять со своими спутниками совершенно в других местах. «У вас там что, вся территория на квадраты разбита, и каждому отведена своя прогулочная зона?» — заинтересовалась Сия. «Конечно», — закивал Бар, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «А мы куда пойдем?» — спросила Аула. «На южную башню, оттуда открывается великолепный вид на море», — ответил Доусы. «А мы пойдем на северную, оттуда открывается не менее великолепный вид на горы», — сказал Агуду. «А мы пойдем на Верхнюю Восточную галерею. Оттуда тоже очень красивый вид», – сказал очередной сосед Си, скромный молодой человек по имени Весус. В Северной башне было семь этажей. Таких высоких зданий не было даже в довольно большом портовом Ильмерме, не говоря уже о Тарже. Так что, когда Энту поднялась на смотровую площадку, от открывающегося вида у нее захватило дух. Плененная этим волшебным зрелищем, Энту просто молча любовалась, на некоторое время даже позабыв о своем спутнике. «Почему ты мне не сказала, что здесь так холодно? Я бы взяла куртку!» — с упреком спросила она, оборачиваясь к Агуду, когда почувствовала, что начинает замерзать. «И лишила бы меня возможности сделать вот так?» — спросил Агуду, снимая куртку и набрасывая ее на плечи Энту. «И вот так?» — снова спросил он, крепко прижимая Энту к себе спиной чтобы не закрывать ей так восхищавший ее вид. — Ты же так сам замерзнешь! — полобернувшись к нему с беспокойством, сказала Энту. — Волнуешься за меня? — улыбнулся Агудо. — Не особо, с независимым видом, пожала плечами Энту. — Что-то мне подсказывает, что у тебя в кармане лежит защищающий от холода артефакт. — Думаешь уже, что хорошо меня знаешь? — усмехнулся Агудо. — Ну уж нет, — рассмеялась Энту, — ты для меня... «Просто мужчина-загадка. А разве тебе не хочется ее разгадать?» «Нет», — предельно честно ответила Энту. «Я не люблю загадочных мужчин, предпочитаю простых и понятных». «А разве они не скучные?» «Не все». «Как же с тобой сложно», — вздохнул Агуду. «Тебя никто не заставляет со мной общаться, — абсолютно спокойно, без малейшей обиды ответила Энту. «Но мне хочется. Почему?» Энту снова попыталась обернуться к Агуду, но он прижал ее к себе еще крепче, не позволяя этого сделать. «Хочется, и все». «Это странно. Я самая обычная, тощая девчонка с волосами мышиного цвета». «Кто это тебе такое сказал?» – напряженным тоном спросил Агуду. «Не имеет значения. Главное, что это правда». «Нет, не правда». Агудо выпустил Энту из объятий и неожиданно для девушки с поразительной скоростью вытащил обе большие шпильки, которыми она скрепляла волосы в узел. «Ты что?» — Энту возмущенно обернулась. «Тут же ветер! Вон, все сразу и растрепалось!» Она попыталась заправить волосы за уши, но ветер не давал, и они все время выскальзывали и лезли в глаза. «У тебя очень красивые волосы», — сказал Агудо, пропуская одну из прядей между пальцами. «Мягкие и блестящие». «Как боляйский шелк!» «И благодаря тебе совершенно растрепанный!» — сердито бургнула Энту, пытаясь скрыть смущение. «И ты сама тоже очень красивая, изящная, как бабочка!» — продолжал Агуду, как будто бы не услышав ее реплики. «Но надо же! Ты тоже назвал меня бабочкой!» Энту попыталась увести разговор от обсуждения своей якобы имевшей место красоты. То немногое, что она знала о мужчинах, подсказывало ей, что такие разговоры Неспроста и являются прелюдией к тому, чему она в данный момент совсем не готова. «Тоже?» — а Агуду замер. «А кто еще называл тебя бабочкой?» «Анг!» «И кто такой этот Анг?» По-прежнему лезущие в глаза волосы помешали Энту разглядеть, каким хищным и недобрым в этот момент стало лицо ее собеседника. Поэтому она совершенно спокойно ответила. «Мой друг!» И нежно при этом улыбнулась. «Вот как!» Леди энтоном спросил Агуду. «Значит, у тебя есть друг, и ты все равно отправилась на этот отбор. И что же ты планировала делать, если именно тебя выберет главный королевский дознаватель? Бросать своего друга ради более выгодной партии?» «Ты это сейчас о чем?» Недоуменно нахмурилась Энту. «О тебе и твоем друге!» С кривой ухмылкой ответил Агуду. «Ах, вон оно что!» Практически зеркально отразила ухмылку Энту. «Нет, Анг не такой друг!» К тому же он годится мне в отцы, и я дружу не только с ним, но и с его женой. — Я проверю. — Что? — ошарашенно выпалила Энту. — Ты проверишь? Да кто ты, собственно, такой, чтобы что-то там проверять? Хотя нет, не отвечай. Я знаю, кто ты. Ты высокомерный, жестокосердный болван. И Энту решительно направилась к выходу со смотровой площадки, попытавшись вернуть Агуду обратно его куртку. «Нет, постой!» – Агуду крепко схватил ее за руку и кое-как свободной рукой снова пристроил куртку на плечи Энту. «Пусти! У меня синяки будут!» – возмущенно воскликнула Энту. Но Агуду, конечно же, ее не отпустил. Наоборот, он снова крепко прижал Энту к себе, на сей раз лицом обхватив руками так, чтобы она не могла вырваться. «Прости, я не хотела сделать тебе больно. Я просто не рассчитал. Ты такая хрупкая. Действительно останутся синяки?» «Действительно!» – свирепо прошипела Энту. «Никакая я не хрупкая, просто сосуды близко к коже. И вообще, отпусти меня немедленно!» «Не могу!» – шумно выдохнул ей в волосе Агуду. «Почему?» – опешила Энту. «Потому что тогда ты уйдешь!» «А чего ты ждал?» – оскорбляю моих друзей. «У меня, между прочим, их всего ничего. Анг с Сена и теперь от Аулы. Еще есть тетушка Муана, воспитательница из приюта. И все!» «Понимаешь? Всё. Больше у меня в целом свете никого нет. А ты? Ты посмел сказать такое?» «Ладно, я готов признать, что я болван, и даже что болван высокомерный. Но жестокосердный-то почему? Потому что думаешь о людях всяких гадости и потому что считаешь, что между мужчиной и женщиной может быть только это!» Возмущённо ответила Энту. «Это из-за того, что рядом с тобой я только об этом и думаю», ответил Агудов и потянулся к её губам. Внезапно вспомнив дурацкий прием, которому ее научила Сена, и который до этого момента ни разу ей не пригодился, энто резко присела, выскользнув из объятий Агуду, сделала широкий шаг в сторону, не разгибая коленей и только потом вскочила на ноги и бросилась к лестнице, швырнув куртку мужчине в лицо. Все произошло так быстро, что, когда Агуду отправился от изумления, догонять беглянку было уже поздно. Хотя он и попытался, конечно. Но поскольку Агудо не успел заметить, на какой этаж побежала Энту, попытка эта была безуспешной. Когда Ауле под руку с Доусы вошла в столовую, поблуждающей на ее лице мечтательной улыбке было совершенно очевидно, что ее свидание прошло более чем удачно. Энту искренне порадовалась за подругу, которая, судя по всему, действительно повезло Агуду к началу ужина опоздал, но все же явился, и, вопреки надеждам, Энту снова уселся рядом с ней. «Верни мои шпильки!» – потребовала она, мрачно зыркнув на него из-под лоби. Она, разумеется, уже колола волосы другими, но оставлять свое имущество в руках этого невозможного типа не собиралась. «Ну уж нет», – ухмыльнулся Агуду, – «это мой трофей». — Вот оно что! Значит, опасения Ванны были справедливы. Мы для вас не люди, а всего лишь объекты охоты, — выпалила Энту. И столько яростной убежденности было в ее словах, что даже Аула вынурнула из своих сладких грез и непроизвольно отодвинулась от Доуса. — Ничего подобного! — возмущенно воскликнул тот А когда Аула и не подумала придвинуться обратно, закаменел лицом и с ледяной вежливостью попросил — «Агуду, верни, пожалуйста, энто ее шпильки». «Да вы что?» – ошеломленно выдохнул Агуду. «Я же пошутил!» «И тем не менее, верни, пожалуйста, энто ее шпильки прямо сейчас!» С нажимом повторил Доуса. «Хорошо, сейчас принесу». Только когда Агуду вышел из столовой... Энту осознала, что он действительно не собирался давать ее шпильки. Видимо, заметив ошарашенное выражение лица Энту, бар с каким-то усталым вздохом ответил на ее невысказанный вопрос. «Понимаешь, иногда, когда мужчина не может добиться женщины, которую он хочет, он пытается получить от нее хоть что-то». «Но это...» — Энту не смогла найти подходящего слова. «Странно?» — бар кивнул. — Возможно. Но и на наш мужской взгляд в женщинах тоже много странного. Вот я, например, все никак не могу понять, что же мне сделать, чтобы хоть немного заинтересовать мою прекрасную неору. — Может быть, меньше болтать и хотя бы иногда слушать, что тебе говорят? — ехидно предложила Ванна. — Знаешь, — неожиданно серьезно ответил бар я много болтаю, когда чувствую себя неуверенно. — Шутишь? — недоверчиво приподняла брови Ванна. — Отнюдь покачал головой бар и неловко усмехнулся. Как оказалось, вся моя с уверенность испаряется, когда мне не все равно, понравлюсь я девушке или нет. Вот как Ванна в изумлении устаивалась на него, не находя слов в ответ на такое неожиданное заявление. За столом повисла неловкая пауза. Но она не затянулась, поскольку вернулся Агуду. Положив шпильки на стол, он придвинул их ближе к Энту и сразу же уткнулся в свою тарелку. «Спасибо», – сдержанно поблагодарила та, и чтобы не заострять внимание на этом не слишком приятном моменте, поинтересовалась у Сии, хороший ли вид открывается в Верхней Восточной Галереи. «Вид чудесный, вот только там довольно прохладно, поскольку сильный ветер, но Весус любезно предупредил меня об этом, так что я оделась потеплее и совсем не замерзла». Энту бросила выразительный взгляд на Агуду, но ничего не сказала. Когда они после ужина отправились к себе, Вана решительно заявила, что умрет от любопытства, если немедленно не узнает, что это за история со шпильками. Так что все они вчетвером устроились в комнате Аулы и Энту. Да ну его! буркнула Энта, усевшись на свою кровать. «Облапал меня, вытащил шпильки, а там же ветер, волосы растрепались. Так он их разглядывал, гладил, бормотал всякую чушь о том, что они красивые и похожи на шелк, и какая я самая красивая. Сказал бы просто, что я ему нравлюсь, я бы, может, и поверила, а то выдумал тоже красивое». «Вот тут ты не совсем права», с умудренным видом заявила Ванна. У мужчин представление о женской красоте часто бывает очень субъективным. Иногда посмотришь, кого кто-то из них красавица называет, и поразишься, ни кожи, ни рожи. но ну, может, ты и права, не знаю, но он всё равно ведёт себя очень странно. Представляете, когда я упомянула об Анге и сказала, что мы с ним просто друзья, так Ангуда заявил, что проверят проверит, каково, а? Ого! изумлённо распахнула глаза Ванна. «Так дело ещё серьёзнее, чем я думала. Бедняжка Агуда сходит с ума от ревности». «Это ещё ничего не значит», — запальчиво возразила Энту. «Ревность — это просто проявление собственного инстинкта и ни о каких таких серьёзных чувствах не свидетельствует». «И тем не менее, тем не менее», — задумчиво покачала головой ванна «А у тебя как всё прошло?» — поинтересовалась у неё Энту. «А как прошло мое свидание? Тебя, получается, не интересует?» С притворным возмущением спросила Аула. «Ой, да с тобой все ясно!» — отмахнулась Энту. «Судя по тому, с каким счастливым видом ты явилась на ужин, и учитывая, что губы у тебя до сих пор припухшие, вы там все время только и делали, что целовались!» «Что, так заметно?» – смутилась Аула. «Вот из чего не стоит стесняться, так это того, что тебе хорошо с мужчиной, который за тобой ухаживает», – решительно заявила Ванна. «Тем более, если у него серьёзные намерения». «А лично я абсолютно уверена, что у Доуса намерения в отношении тебя самые, что ни на есть, серьёзные». «А у Бара в отношении тебя какие намерения?» – вернула разговор к интересующему её вопросу Энту. «До сегодняшнего ужина я была уверена, что никаких», — хмыкнула Ванна. «А теперь даже не знаю, что и думать». «Как у вас все сложно?» — покачала головой Сия. «Хорошо, что у меня нет таких проблем». «А кстати, как тебе этот Весус?» — поинтересовалась Ванна. «Весус довольно милый, интересный собеседник и весьма хорошо воспитан. Больше я пока ничего не могу о нем сказать», — пожала плечами Сия. «Мне показалось, что ты ему нравишься», — сказала Ванна. «Я ничего такого не заметила, так что думаю, что тебе действительно показалось», — ответила на это Сия. «Ой, девочки, я же совсем забыла», — воскликнула Ванна, подскочив от избытка чувств. «Мне же бар сказал, что тут есть большой бассейн с подогреваемой морской водой, и что все участники и участницы могут им пользоваться». «А где?» — заинтересовалась Энту с детства, обожавшая плавать. «Так в цокольном этаже, у нас на планах он должен быть обозначен», — отозвалась Ванна. Девушки тут же бросились это проверять и действительно нашли на планах бассейн. «И как это мы раньше его не заметили?» – удивилась Аула. «Мы же вроде внимательно свои планы изучали». «Видимо, нам было не до этого», – рассмеялась Энта. «Когда пойдем? Может, сегодня?» «Нет, если сегодня, то без меня. У меня уже ноги отваливаются», – решительно отказала Ванна. «А купальники-то у всех есть!» Практично поинтересовалась Сия и, когда все подтверждающие кивнули, предложила. «Давайте завтра после ужина сходим. Конечно, завтра нам дадут новые задания, но надо же когда-то и отдыхать. И хотя бы иногда без достойных молодых людей». «Ты же сказала, что этот Весус довольно милый», — удивилась Аула. «Весус, да. Но не думаю, что я произвела на него такое неизгладимое впечатление, что он завтра же заявит, что уже сделал свой выбор». Так что мне опять придется общаться с новым кавалером. А они не все такие уж милые, знаете ли. Знаем, знаем, хмыкнула Энту, а Ванна закивала в такт.